Глава вторая. Что нас ожидало на пупе вселенной? Как тихо. Какой совершенный покой. Машина застопрена, свет выключен. Трепетно-ясное звёздное небо вырвалось из ослепляющей -за завесы и закачалось взад и вперёд, описывая плавный круг над мачтой. Я вытянулся в шезлонге, упиваясь чистой гармонией. Будто отключили длинный провод, соединяющий нас с материком, оборвался нескончаемый поток импульсов от мешающих станций всего света, остался лишь настоящий миг, обнажённая действительность. Свежий воздух, чёрная ночь, мерцающие звёзды над мачтой. Мало помалу зрение и слух, как говорится, открылись на распашку, проветривая всю душу. Никаких впечатлений, которые надо приглушать или отсеивать. Ничего похожего на суету большого города с его ослепительными рекламами, конкуренцией и шумными увеселениями, всем, что наперебой врывается в мозг по всем каналам чувств, подавляя нежную человеческую душу. Покой был настолько полный, что сам иток времени остановился и замер в ожидании. Боязно было кашлянуть, чтобы не разбудить задремавшие источники вселенского шума. Далеко в мраке иногда рождался слабый шорох. То ли ветер, то ли волны гладили скалу. Все на борту примолкли, тишина рождала благоговейное настроение. Только из камбуза доносились обрывки приглушённого разговора, под мелодичный плеск ласкающих судно волн, да ритмично звучало негромкое скрип, скрип, скрип. Наш кораблик удоволётнно покряхтывал, мирно, мягко покачиваясь в ночи. Мы стояли с подветренной стороны. Кончился нетерпеливый перестук запыхавшихся поршней. Кончился набег океанских волн, которые все эти дни разбивались о нос корабля, качая нас вверх вниз, вправо влево и с шипением катили дальше. Прежде чем над морем и над нами спустился ночной мрак, мы укрылись в объятиях пустынного берега. Там, во тьме, остров Пасхи. Мы подошли к нему ещё засветло. Успели рассмотреть серо-зелёные сопки и крутые прибрежные утёсы, а вдали, на склоне потухшего вулкана, в глубине острова чёрными зёрнышками тмина на фоне багрового вечернего неба выделялись статуи. Тщательно примеряя дно эхолотом и обычным лотом, мы прижались к берегу, сколько позволяла глубина, и капитан велел отдать якорь. На берегу ни души. Заброшенный окаменевший мир. Сглядящими на нас неподвижными бюстами вдалике, другие столь же недвижимые статуэны лежали ничком вдоль каменной террасы на лавовых глыбах у самого берега, словно мы прилетели на межпланетном корабле на вымершую планету, где некогда жили существа, непохожие на обитателей нашего земного шара. На землю легли длинные тени, но ничто не двигалось. Ничто, кроме пламенно-красного солнца, которое медленно ушло в чёрный океан, окутав нас покровом ночного мрака. Вообще-то, здесь нельзя было останавливаться. По правилам мы должны были ещё несколько часов пахать волны, чтобы доложить о своём прибытии губернатору, живущему вместе со всеми прочими обитателями в маленькой деревушке на другом конце острова. Но ведь на острове Пасхи заход корабля всегда одно из важнейших событий года. Они губернатору, не нам, не по схальцам. Не будет никакой радости, если судно явится в предзакатный час. Лучше уж переждём ночь здесь под прикрытием скал, хотя грунт для стоянки паршивый. А завтра с утра пораньше подойдём к деревне Хангаро, подняв все флаги. По шлюпочной палубе пробежала полоска света. Это приоткрылась дверь нашей каюты, выпуская Иван Маленькая Нэт спала мирно, как само ночное небо, обняв одной рукой мишку, а другой негритёнка. Надо бы сегодня устроить угощение, прошептала Ивен, указывая кивком на берег. Хоть мы официально ещё и не прибыли. После двух недель качки она впервые поднялась на ноги и могла думать о еде. Я сказал ей, что стюард уже предупреждён и через несколько минут капитан соберёт на шлюпочной палубе всю команду. Стоя у фальшборта, Ивен, как заворожённая, смотрела во мрак. Мы явственно ощущали тихое дыхание матери земли, когда к солёному ветру примешивалось чудесное благоухание сена или травиного косагора. Начали собираться ребята, гладко выбритые, принарядившиеся не узнать. Они занимали места на стульях и скамейках, расставленных в круг между двумя шлюпками на верхней палубе. Вот идёт в развалку плотный, широкоплечий Уильям Мелли. Он же Билл. Швырнул в море окурок, сел и задумчиво уставился на палубу. За ним показался худои и длинный Карлайл Смит, или попросту Карл. Закурил, взялся рукой за штак и воззрился на звёзды. Оба доктора наук, профессоры археологии. Один в Уайомингском, другой в Канзасском университете. Следующий наш старый друг Эд, Эдвин Ферден, сотрудник музея Нью-Мексико. Единственный из американской тройки, кого я знал раньше. Полный, улыбающийся, он опёрся на ре railing рядом с ивом и с видимым удовольствием вдохнул веяние с суши. Сверкая озорными глазами, скатился с мостика маленький, упругий как мячик капитан Арне Хартмарк. Вот уже 20 лет наш скипер ходил в дальние плавания. но такого острова он ещё никогда не видел в свой бинокль. За его спиной занял место штурман Санне. Богатырь ухватился руками за штаги и повис на них, словно добродушное ручное горилла. Его нагло обритую голову украшала корона из перьев, а проколытые и удлинённые с помощью огромных, скулак, круглых белых затычек мочки ушей свисали, болтаясь до самых плеч. Такие же уж и голанцы увидели и у других. Если длинные мочки мешали работать, островитяне вынимали затычки и зацепляли мочку за верхний край уха. Многие пасхальцы ходили нагишом, причём всё тело покрывала причудливая татуировка, сплошной узор из птиц и странных символов. Другие кутали тело в плащи из льна, окрашенного в жёлтые и красные цвета. Головные уборы были либо из перьев, либо из камыша. Островитяне дружелюбно встретили гостей, голанцы ни у кого не увидели оружия. Как ни странно, было очень мало женщин, зато они относились к чужеземцам очень предупредительно, и мужчины их ничуть не ревновали. Жильём островитянам служили похожие на опрокинутую вверх дном лодку, длинные низкие хижины из камыша, без окон, с тесным входом, через который можно было пробраться только ползком. Внутри никакого убранства, если не считать циновок да заменявших подушки каменных плит. А жильцов в каждой хижине было множество. Из домашних животных они знали только кур. Вращивали бананы, сахарный тростник и прежде всего батат, который голландцы называют в своих записках хлебом насущным островитян. Тогда ж не жители острова Пасхи вряд ли увлекались мореплаванием, потому что самые большие лодки, виденные голландцами, не превышали в длину 2,5 м. А ширина их еле позволяла втиснуть ноги. К тому же лодки эти протекали так сильно, что одной рукой гребе, а другой вычерпывай. По скальце жили ещё в каменном веке, металла совсем не знали. Пищу готовили в ямах на раскалённых камнях. Немудрено, если голландцам показалось, что на всём свете нет такой отсталости, как здесь. Тем сильнее их удивляло, что среди такой скудности выселись из палинские изваяния, равных которым они никогда не встречали в Европе. Голландцев больше всего поражало, как могли быть воздвигнуты эти гиганты, ведь у островитян не было ни брёвен, ни канатов. Путешественники исследовали сильно выветренную поверхность изваяний и пришли к выводу, что всё очень просто. Дескать, фигуры не вытесаны из камня, а вылеплены из глины, в которую понатыкали мелких камешков. Довольные собственной проницательностью, они вернулись на свои корабли, которые уже сорвали с грунта два якоря, и покинули удивительный остров, пробыв там всего один день. В судовом журнале голландцы записали, что островитян отличает весёлый нрав и миролюбие, и ведут они себя вполне прилично, но воры высшей марки. По какому-то недоразумению одного пахальца застрелили на борту корабля, ещё с дюжину было убито на берегу. Потери европейцев ограничились скатертью да несколькими шляпами, которые украли у них прямо с головы. Стоя возле убитых и раненых соплеменников, островитяне провожали взглядом уходящие на запад большие паруса. Прошло почти полвека, прежде чем к ним снова явились гости из внешнего мира. Это было в 1770 году, когда пришли испанцы на двух кораблях под командой дона Филиппа Гонсалеса. И на этот раз Мариплавателей привлёк дым сигнальных костров, зажжённых островитянами. Сойдя на берег вместе с двумя священниками и отрядом солдат, путешественники торжественно проследовали к вершине трёхглавой горы в восточной части острова. Их провожали, приплясывая, ликующие толпы любопытных островитян. Испанцы поставили на каждой из трёх макушек по кресту, спели что-то, салютовали ружейными залпами и объявили остров испанским владением. А чтобы подтвердить законность его акта, они составили на имя короля Испании Карлоса послание, под которым самые смелые из островитян, с не прикрытой радостью и восторгом, начертили птиц и какие-то странные загорёучки. Испанцы сочли такие подписи вполне достаточными. Так остров обрёл хозяина в лице испанского короля и получил новое название Сан-Карлос. Испанцы не поддались заблуждению, будто статуи вылеплены из глины. Один из них взял в руки кирку и с такой силой ударил по изваянию, что искры полетели. Так было доказано, что истуканы каменные. Но как воздвигли этих великанов, оставалось загадкой. Испанцы даже сомневались, что они вообще изваяны на этом острове. Хотя на безлесной поверхности острова всё просматривалось насквозь. Даренная и краденая исчезала бесследно. И испанцы заподозрили, что у островитян есть подземные тайники. И нигде не было видно детей. Казалось, всё население состоит из множества взрослых мужчин, и всего нескольких, но зато чрезвычайно легкомысленных женщин. Первыми испанцам встретились рослые светлокожие мужчины. Два их самых высоких измерили, оказался рост 1 м 99 см и 1 м 95 см. Много было бородатых, и испанцы заключили, что обитатели острова вылитые европейцы. Они совсем не похожи на обычных туземцев. Путешественники отметили в своих записках, что среди островитян попадаются светлые, шатены и даже рыжие. А когда удалось ещё и научить местных жителей внятно произносить по-испански "Авы Мария да здравствует Карлос III король Испании", гости единодушно заключили, что островитяне народ смитливый, способный к науке и легко поддающийся приручению. После чего они распрощались со своими новыми подданными, чтобы больше никогда уже сюда не возвращаться. Следующими остров посетили англичане, во главе которых стоял никто иной, как сам капитан Кук, а после него француз Лаперус. Видимо, по скальцам начали надыдать все эти гости. Когда Кук сошёл на берег, его поразила малочисленность встречающих. Всего несколько сот человек, да и те производили самое жалкое впечатление. Все они были ниже среднего роста, угрюмые и апатичные. Спутники Кука решили, что после визита испанцев на острове случилась какая-то беда, после которой жители чуть не все вымерли. Кук уже показал, что пасхальцы укрылись под землёй. Особенно его удивило, как мало встречалось женщин, хотя он разослал патрули по всему острову. Во многих местах англичане нашли в камнях узкие ходы. Они, по-видимому, вели в подземные убежища, однако пасхальцы не пускали туда чужеземцев. Сильно разочарованные англичане, которых одолевала цинга, покинули остров Пасхи. Им удалось раздобыть лишь немного батата, единственной важной культуры, увиденной именно на острове. Впрочем, и тут их надули. Пройдохи островитяне нагрузили корзины камнями, прикрыв их сверху слоем батата. Столь же молниеносный визит Лаперуза состоялся уже через 12 лет, в 1786 году. На этот раз на Пасхе опять было много людей. Снова показались светловолосые, и почти половину островитян составляли женщины. Наконец, как и должно быть в нормальной человеческой общине, появилось множество детей всех возрастов. Казалось, они вышли из чрева самой земли этого загадочного островка с его безлесным лунным ландшафтом. Так оно собственно и было. По скальцу вылезали из подземных ходов, и французам удалось проникнуть в некоторые естественных каменных туннелей, куда англичанам не довелось попасть. Подтвердилась догадка Кука, что местные жители устроили себе убежище в тёмных подземных тайниках. Здесь пряталась от Кука знать. Здесь же, когда голландцы открыли остров, скрывались дети и большинство женщин. Лаперус заключил, что мирное поведение Кука и его людей успокоило пасхальцев. Они теперь осмелели и вышли на поверхность общим числом около 2000 человек. Но хотя большинство местных жителей и укрылось под землёй, когда по ней ходил кук, и хотя они успели утащить с собой в тайники своё главное имущество, каменных исполинов унести было невозможно. Они упорно продолжали стоять на своём посту. И кук, и лапирус считали их памятниками далёкого прошлого. Уже тогда изваяния казались очень древними. Кук восхищался мастерством безвестных строителей. Без всякой техники они установили колоссов на верхней площадке ступенчатых сооружений из камня. Какой бы способ ни был применён, записал Кук. Такая работа свидетельствует о редкой одарённости и энергии людей, живших в прошлом на этом пустынном острове. Он не сомневался, что современные пасхальцы тут ни причём. Они даже не пытались чинить каменные террасы, которые уже давно начали разваливаться. К тому же, многие статуи были повалены и лежали недёкомо у подножия своих пьедесталов, причём их явно сбросили намеренно. Кук исследовал некоторые постаменты, и его изумило, что они сложены из громадных каменных блоков, вытесанных и отполированных настолько тщательно, что эти гигантские кубики подходили один к другому с потрясающей точностью, и при кладке не потребовалось никакого связующего раствора. Более совершенной кладки кук никогда не видел, даже в лучших постройках Англии. И однако же, добавляет он в своих записках, всё это чаяние не смогло противостоять разрушительному действию времени. На корабле Кука был полинезиец Стайти. Он понимал многие слова из языка тогдашних пасхальцев, и англичане выяснили, что статуи не были кумирами в подлинном смысле слова, а служили памятниками арике. Так звали знатных островитян из священного королевского рода. Груды костей свидетельствовали, что платформы, на которых стояли изваяния, продолжают служить местом погребения. Пасхальцы явно верили в загробную жизнь, несколько раз они объясняли путешественникам знаками, что хотя скелет лежит на земле, хозяин его улетел вверх на небеса. В лице Лаперуза наш мир впервые попытался воздействовать на пасхальскую культуру. Он оставил островитянам свиней, коз и овец, успел даже посадить кучу семян за те немногие часы, что находился на паске. Но голодные паскальцы слопали всех четвероногих, не дав им размножиться, и всё осталось по-прежнему. Лишь в начале следующего столетия на уединенном острове снова появились гости, и опять это были представители нашей расы. Островитяне не стали прятаться под землёй, они столпились на скалах вдоль берега. Это было на руку капитану американской шхуны, который собирался колонизировать лежащий в море около Чили необитаемый остров Хуан Фернандес и устроить там базу для охоты улений. После отчаянной потасовки он захватил 12 мужчин и 10 женщин и вышел в море. На третий день американец выпустил пленных на палубу. Мужчины немедленно прыгнули за борт и поплыли к исчезнувшему за горизонтом родному острову. Капитан плюнул в сердцах и повернул обратно за новой партией. После этого островитяне стали встречать мореплавателей градом камней, и несколько судов так и не смогли высадить людей на скалистый берег. В конце концов, одной русской экспедиции удалось с помощью огнестрельного оружия пробиться на берег, но уже через несколько часов им пришлось отступить. Шли годы, Изредка около острова останавливались суда, и постепенно недоверие островитян прошло. Они всё реже швыряли камнями в гостей, и всё больше женщин выходило полюбезничить с чужеземцами. Но затем случилась беда. Однажды у берега Пасхи бросил якорь отряд из семи перуанских парусников. Островитяне поплыли к судам, их пригласили на борт и порадовали, разрешив нарисовать каракули на листе бумаги. Сами того не зная, Пасхальцы подписали контракт, подредились работать на богатых гуаноостровах у побережья Перу. И когда они ничего не подозревая, собрались вернуться на берег, их связали и бросили в трюмы. Затем 80 охотников за рабами подошли на шлюпках к пляжу и разложили одежду и прочие соблазнительные дары. Прильщённые такой роскошью, любопытные Пасхальцы Усеившие прибрежные скалы стали подходить ближе. Когда их собралось несколько сот, пирванцы ринулись в атаку. Тех, кто опустившись на колени, собирал дары и схватили и связали, а пытавшихся спастись бегством или вплавь обстреляли. Последняя шлюпка, набитая пленниками, уже готовилась отчалить, когда один из капитанов вдруг обнаружил двух укрывшихся в пещере островитян. Ему не удалось заставить их плыть с ним, тогда он застрелил обоих. Так остров Пасхи в сочельник 1862 года разом обезлюдел. Кого ни загнали в трюмы и не уложили на повал пулями на берегу залива, те попрятались в подземелья, завалив входы камнями. Гнетущая тишина воцарилась на голом острове, лишь угрожающе ворчал прибой. Огромные стуканы стояли с каменными лицами, а с кораблей доносились песни и пьяные вопли. Гости не подняли якорь, пока не отпразновали Рождество. Обитателям Пупа вселенной, познавшим и Пасхи, и Рождество, предстояло теперь получше познакомиться с внешним миром. Корабли увезли тысячу рабов и высадили их на перуанские острова собирать гуано. Епископ Тоите выступил с протестом, тогда власти распорядились, чтобы пленных немедленно вернули на родной остров. Но человек 900 успели погибнуть от болезни и непривычных условий прежде, чем за ними пришёл корабль, а из стауцелевших 85 умерли по пути домой. Только 15 островитян вернулись живыми на Пасхе. Они привезли оспу, которая мгновенно распространилась по всему острову и прикончила чуть ли не всё население, даже те, кто скрывался в самых глубоких и тесных пещерах. Нужда и болезни сократили число обитателей до 111 человек, считая взрослых и детей. Тем временем на острове впервые поселился чужеземец, который руководствовался самыми благими намерениями. То был одинокий миссионер, искренне старавшийся помочь местным жителям. Увы, они начисто обокрали его, забрали даже одежду слуги Господня. Он бежал с первым же кораблём, однако вернулся с помощниками. и учредил маленькую миссионерскую станцию. Оставшиеся в живых пасхальцы позволили окрестить себя. А года через два явился какой-то странствующий француз-авантюрист и натравил их на миссионеров. Они прогнали пасторей, прикончили француза и продолжали петь псалмы без посторонней помощи. Все прочие следы миссионерской деятельности быстро изгладились. В конце прошлого века чужеземцы установили, что на Пасхе Отличные пастбища для овец, и остров был аннексирован Чили. Ныне здесь есть губернатор, священник, врач, и никто больше не живёт в пещерах или камышовых хижинах. На смену древней культуре пришла цивилизация, как это было у индейцев, индейцев и обитателей других тихоокеанских островов. Так что мы прибыли сюда не за тем, чтобы изучать жизнь цивилизованных островитян, сказал я. Мы будем вести раскопки. Если сегодня вообще можно найти ответ на загадки острова Пасхи, то только в земле. А разве здесь раньше никто не занимался раскопками? спросил один матрос. Считают, что здесь негде рыть, нет почвы, деревья на острове не растут. А если и раньше тоже не было леса, то ведь одна увядшая трава не образует мощного слоя земли. Поэтому все уверены, что тут нет смысла искать. В самом деле, На этом удивительном острове побывали только две археологические экспедиции. Больше желающих не нашлось. Первая экспедиция носила частный характер, руководила ею англичанка Кэтрин Раутлетч. Она приплыла на Пасхи в 1914 году на собственной шхуне, измерила и нанесла на карту всё, что видела на поверхности земли, и в первую очередь каменные террасы, старые дороги, а также 400 с лишним огромных изваяний, разбросанных по всему острову. Работы был непочатый край, и Раутледж просто не хватило времени заниматься систематическими раскопками, удалось лишь расчистить от земли несколько статуй. Набиду научные записи экспедиции пропали. Пока Кэтрин Раутлерс написала о своём кругосветном плавании книгу, в которой говорит, что остров буквально пропитан таинственностью, а нерешимая вековая загадка с каждым днём всё больше занимала её мысли. Тени неизвестных воятелей прошлого витают над островом, писала она. Они напоминают о себе на каждом шагу. Давно умершие камнетёсы более активны и реальны, Чем ныне живущее население и безраздельно властвуют над островом, опираясь на своих вассалов, безгласных и стуканов. Движимые неведомым для нас стремлением, они иссекли каменными рубилами склон потухшего вулкана, изменили облик целой горы, и всё это ради того, чтобы воздвигнуть огромные, человекоподобные скульптуры по берегам заливов и у причалов. Вокруг острова и над ним простираются без конца и края море и небо. Безграничное пространство, несравненная тишина. Человек, живущий здесь, всегда прислушивается неведомо к чему, чувствуя подсознательно, что находится в преддверии чего-то ещё более великого, лежащего за пределами его восприятия. Так воспринимала Раутлетч остров Пасхи. Она открыто признавала существование тайны трезво изложила собранные факты и предоставила искать ответ последующим исследователям. 20 лет спустя военный корабль доставил на остров Пасхи франко-бельгийскую экспедицию. Потом другой корабль её забрал. Один из археологов умер в пути, пока Франсуа Сметро опрашивал островитян, собирая материал для этнографического очерка Бельгийс Лавашери еле поспевал изучать тысячи наскальных изображений и каменные памятники, которые сами бросались в глаза на безлесом острове. До раскопок дело опять не дошло. Французы и бельгийцы наметили себе, в общем-то, другие задачи, чем англичане. Изваяния не были в центре их внимания, но Метро заключил, что не так уж тут всё и загадочно. На Паске могли прибыть самые обыкновенные туземцы с островов, лежащих дальше на запад. Им захотелось сделать фигуры, а так как деревьев не было, они принялись долбить гору. И до, и после этой экспедиции на Паске побывали другие исследователи и множество путешественников. Пока судно несколько дней, а чаще несколько часов стояло на якоре, они записывали со слов нищего населения предания и собирали разные изделия из дерева. либо добывали образцы скудной фауны и флоры. Медленно, но верно крохотный островок на краю света опустошали на потребу музейных витрин и сувенирных полок. Большинство поддающихся переноске предметов увезено. Лишь громадные головы с презрительной, окаменевлой улыбкой по-прежнему высится на склонах, встречая и провожая лилипутиков, которые приходят сюда, таращат на них глаза и уходят опять. Меж тем как одно столетие сменяется другим. Ареол таинственной лёгкой дымкой окутывает остров. Таковы основные черты истории острова Пасхи. А может быть так, что у островитян есть ещё какие-нибудь предания? спросил негромко капитан. Оптимист, сказал я. Завтра ты их увидишь, это такие же цивилизованные люди, как мы с тобой. Первым здесь собирал предания американец Томсон. Это было в 1886 году, до того, как Пасхальцы подверглись влиянию чужеземцев, которые потом поселились на острове. Они им рассказали, что их предки приплыли с востока на огромных судах, 60 дней правили на закат. Сначала на острове обитали два различных народа длинноухие и короткоухие, но затем разразилась война, и вторые почти совершенно истребили первых. Потом продолжали хозяиничать одни. Все старые предания, какие сохранились, можно сегодня прочесть в книгах. Вообще, в южных морях от старины мало что осталось. А на острове Пасхи тем более, в Ставиль-Гансало тут теперь поселилось много белых, построены даже школы и маленькая больница, так что пасхальцы могут нам помочь только как рабочие на раскопках, продолжал я. Ещё, может быть, у них найдутся для нас свежие овощи. Надеюсь, Вахины не откажутся научить нас плесать хюлу, пробормотал один из механиков, поддержанный смехом и одобрительными возгласами товарищей. Вдруг чей-то хриплый голос что-то произнёс. Ночей. Все смотрели друг на друга, кто же это был? Штурман осветил фонариком теряющуюся вьме палубу. Никого. Странно. Наконец механик нарушил молчание, ещё что-то сострил насчёт хюлы, и опять послышался незнакомый голос, может быть, из аборта. Мы подбежали к фальшборту и посветили на чёрную гладь. Какая там чёрная гладь? Свет фонаря пал на множество сверкающих любопытными глазами лиц. И каких лиц, подобных пиратских физиономий мы ещё никогда не видели? Плотна, сгрудившись в тесной лотчонке, На нас снизу смотрели гости. "Иаорана!" крикнул я. "Поймут? Иаорана!" ответили они хором. Значит, полинезийцы, заключил я. Но бог ты мой, сколько же тут ещё всяких примесей. Мы бросили им трап, и один за другим они полезли вверх. Большинство крепкие, здоровые парни, только одетые в какие-то лохмотья. Вот первый показался над фальшбортом. Голова обвязана красным платком, в зубах зажат узел, на теле драная майка и подвёрнутые до колена остатки штанов. Миргнули босые ноги, и он ступил на палубу. За ним последовал огромный рыбой верзило в старой зелёной шинели, тоже босой. Он нёс на плече здоровенную дубинку и связку украшенных резьбой палок. А там уже появилась оскаленная деревянная голова с огромными глазищами и козлиной бородкой. И деревянная же фигура с торчащими рёбрами. Это изделие нёс пасхалицы в белой матроской бесказырке. Поднявшись на борт и пожав руку тем, кто стоял поближе, обарванцы принимались извлекать из своих узлов и мешков своеобразные изделия. Из рук в руки переходили замысловатые деревянные скульптуры, которые поразили нас ещё больше, чем их владельцы. У всех рещиков были фигурки, изображающие одного и того же гротескного сутулого человечка: большой орлиный нос, козлиная бородка, длинные висящие мочки ушей, огромные вставные глаза, рот искажён дьявольской усмешкой, хребет и голые рёбра торчат, живот втягивают. Все они были выдержаны в одном стиле, отличались только размером. Обращал на себя внимание также крылатый человек с птичьей головой. Попадались изящные палицы и вёсла, Разукрашенные большими глазами масками и нагрудные украшения в виде полумесяца, покрытые загадочными письменами, которых никто не может расшифровать. Всё было вырезано с величайшим искусством и тщательно отполировано, так что деревянные изделия казались на ощупь фарфоровыми. Гораздо менее удачными показались нам каменные копии знаменитых больших изваяний. Один островитянин привёз чудесный головной убор из перьев и искусно сделанный из того же материала наряд. Такого изобилия поделок я не видел до сих пор на полинезийских островах. Обычно жители этой области предпочитают не обременять себя трудами. Здесь же на, по сути дела, встретила целое ордеаль замечательных резчиков по дереву. Непосвящённому человеку могло показаться, что авторы этих гротескных фигур каблатают неуёмной творческой фантазии. Но если присмотреться, оказывалось, что повторяются одни и те же немногочисленные мотивы, вариации не выходили за границы строго определённых канонов. Незадолго перед тем, как я изучал в Национальном музее Чили собранные местным образцы современного народного искусства острова Пасхи, и когда пасхальцы стали показывать нам свои изделия, мне ничего не стоило их удивить тем, что я назвал название каждой фигурки. Ведь это были безупречные повторения предметов, которые нашли на Паске ещё первые европейцы и которые теперь можно увидеть только в музеях. Оригиналы сегодня ценятся страшно дорого, а так как добыть их уже негде, островитяне поддерживают оборот, снабжая рынок хорошими копиями. Рейщики смущённо улыбаясь показывали на свои дранные штаны и босые ноги, дескать, возьмём в обмен одежду и обувь. И вот уже на палубе полным ходом развернулся торг. Движимые не только жаждой приобретения, но и врождённой добротой, наши люди ринулись в каюты и вынурнули оттуда со всем, что у них было лишнего из одежды. Вдруг появилась маленькая Анна в своей пижаме. Забравшись в гущу участников обмена, она потянула за ноги поразившего её птицу-человека, которого держал подмышкой обладатель одной из самых свирепых физиономий. Увидев, что фигурка понравилась ребёнку, он немедленно преподнёс её в дар Анне. Иван живо сходил за ответным подарком. Подошёл фотограф, дёрнул меня за рукав. Слушай, там стоит один тип, у него за пазухой какая-то диковинная штука. Говорит, что-то очень старинное, из поколения в поколение передавалось. Я улыбнулся, но на всякий случай последовал за фотографом, который подвёл меня к опрятно одетому худощавому человеку с лицом араба, только побледнее кожа и с гитлеровскими усиками. "Buenas días, señor", приветствовал он меня и с наивным видом вытащил из под рубахи маленький плоский камень с выгравированным птицей-человеком. Я сразу увидел, что гравировка недавняя, и, не дожидаясь, когда владелец начнёт говорить о предках, воскликнул с нарочитым восхищением: "Как? Неужели ты это сам сделал?" Он на секунду смешался, растерянность боролась на его лице с улыбкой. Потом порозовел от гордости и посмотрел на свой шедевр, соображая, что вообще-то обидно уступать кому-либо честь авторства. Да, самодовольно подтвердил он, явно упиваясь собственным мастерством. Ему не пришлось пожалеть о своём признании. Фотографу камень понравился, и он купил его. Незаметно к борту корабля подошла ещё лодка, и мне доложили, что по трапу поднимается белый Молодой, подтянутый, флотский офицер представился помощником губернатора и приветствовал нас от имени своего начальника. Мы пригласили его в салон, выпить стаканчик и объяснили, почему остановились в этом месте. В ответ мы услышали, что сейчас из-за плохой погоды всё равно не смогли бы стать на якорь около деревни, но завтра утром не мешало бы нам перейти под прикрытие другого мыса, ближе к Селению. Тогда они постараются нам помочь высадиться на скалы. Далее мы узнали, что прошло ровно полгода, как их навестило последнее судно, разумеется, чилийский военный корабль. А годом раньше к острову подошёл роскошный лайнер. Губернатора запросили, есть ли в местном отеле лифт и подходит ли трамвай к пристани. Когда же он ответил, что на острове нет ни отелей, ни пристаней, пассажиров не стали высаживать на берег. Зато на борт лайнера допустили нескольких островитян, которые доставили сувениры и сплясали хьюлу на палубе, после чего туристы отправились дальше осматривать Тихий океан. Ну, мы-то сойдём на берег, хотя бы нам пришлось добираться вплавь. Расмеялись мы, не подозревая, что эти слова окажутся почти пророческими. Возвращаясь к трапу, офицер предложил нам оставить на борту кого-нибудь из островитян лоцманом для завтрашнего перехода. Они крадут как сороки, добавил он. Так что, пожалуй, лучше всего оставить бургомистра. Вы уже познакомились с ним? Нет, я ещё не успел. Гордые подданные привели своего бургомистра. Это был тот самый тип с гитлеровскими усиками и поддельным камнем. Рубаха его оттопыривалась, теперь за пазухой лежали вещи, полученные от фотографа. Вождеев у нас больше нет, но вот вам бургомистр острова Пасхи. сказал офицер, добродушно похлопав усатого по плечу. К тому же он лучший на острове Рящик по дереву. Синьор, просиял бургомистр и смущённо опустил глаза. Его приятели окружили нас тесным кольцом, каждому было лестно, что у них есть свой выборный бургомистр. Я видел много умных лиц в толпе. Несколько человек выделялись властным, волевым видом. Синьор, повторил худощавый и выпятил грудь так, что из-под рубахи выглянули старые брюки фотографа. Я уже 28 лет бургомистр. Они переизбирают меня каждый раз. Странно, почему они выбирают такого чудака, подумал я, как будто нет более подходящих кандидатов. Офицеру пришлось пустить в ход всю свою власть, чтобы заставить наших гостей сойти с лодки. Остался только бургомистр. Он стоял на фоне сказочно синего неба, собножённой головой и пышной бородой, напоминая апостола или пророка. Глядя на румяное лицо с пытливыми, умными глазами в окружении улыбчивых морщинок, я протянул руку Патеру. "Добро пожаловать на мой остров", приветствовал он меня. Я отметил про себя притяжательное местоимение. "Да, я всегда говорю мой остров", продолжал он, широко улыбаясь. Потому что считаю его своим и не уступлю никому ни за какие миллионы. Я твётил, что вполне понимаю его, и мы готовы во всём ему подчиняться. Паттер рассмеялся. Вы любите туземцев? Внезапно спросил он, испытывающе глядя на меня. Люблю, тем больше, чем они натуральнее, сказал я. Паттер Себастьян просиял. Тогда мы станем хорошими друзьями. Я представил Гонсало, шкипера, врача и других своих спутников, после чего мы вместе прошли к джипу, который стоял между лавовых глыб и пасущихся коней. Сначала мы ехали зигзагами по ухабам, потом началась колея, она привела нас к деревне. Мы въехали внутрь ограды и вскоре остановились у стоящего особняком домика губернатора. Вышел невысокий, плотный человек в серо-зелёном мундире. Очень сердечно нас встретил и пригласил пройти в кабинет, где быстро были совершены все формальности. Мы сидели лицом к лицу с двумя важнейшими деятелями на острове: старым мудрецом, патроном Себастьяном, и молодожавым военным губернатором Арнальдо Курти. Первый прожил здесь уже 20 лет и собирался до конца своих дней оставаться на Пасхе. Второй прибыл на военном корабле, чтобы 2 года именем правительства управлять островом. Один олицетворял опыт, другой власть. Кто же из них верховодит? Мы быстро убедились, что они составляют единое целое, повседневно сотрудничают, разрешая самые неожиданные проблемы, какие могут возникнуть только в своеобразнейшей общине на уединённейшем из островов. Капитан предъявил список экипажа, врач экспедиции медицинское свидетельство, на этом официальная процедура окончилась. Желаю успеха в раскопках, сказал губернатор, пожимая мне руку. Просим соблюдать лишь два запрета. Вы не должны давать островтянам оружей, а также спиртных напитков. Нас это вполне устраивало. Да, и ещё одно дело, губернатор почесал в затылке. Понимаете, вы человек довольно известный здесь на острове и причинили нам немало хлопот. Патор рассмеялся и погладил бороду. Да уж, Теперь пусть ваше судно несёт караоу, сказал он. Мы ничего не понимали, но за объяснением дело не стало. Когда пасхальцы узнали, что плот Контики благополучно пересек океан и добрался до полинезийских островов, их это очень заинтересовало. Чем они хуже своих предков, совершавших такие плавания? На безлесом острове Брёвин для плота не было, но несколько человек сколотили из досок лодчонку и вышли в море ловить рыбу. Течение подхватило их и, прощай, остров Пасхи. 5 недель спустя, нечаянно повторив дрейф Кон-Тики, голодные, измождённые путешественники пристали к одному из атолов архипелага Туамоту, откуда перебрались на Таити. Нашли желающие последовать их примеру, другие островитяне смастерили лодку и собрались выйти в море, будто бы за рыбы. Но губернатор обнаружил в лодке канистры с пресной водой и заподозрил неладное. Выпускать людей в дальнее плавание на такой скорлупке было слишком опасно, и он распорядился вытащить лодку на берег. Заговорщики всё равно попытались уплыть, тогда он приставил к лодке вооружённую охрану. Кончилось тем, что ночью караульный бежал вместе со стальными Эту лодку отнесло ещё дальше на запад, и мореплаватели, страшно довольные, сошли на берег Атиу, далеко за Таити. После этого охота к перемене мест приобрела характер эпидемии. Две компании смастерили себе палотки, которые теперь лежат наготове. Вся деревня знает, что за этим кроется, и хотя на острове живёт только горстка белых Приходится выделять из них одного человека, чтобы круглые сутки стеречь лодки. Если бы я мог объявить островитянам, что мы всё равно догоним новых беглецов на вашем судне, караул можно снять, заключил губернатор. Я дал своё согласие. Караулщики пригодятся нам в других местах, сказал он. Островитяне крадут до 2000 овец в год. У нас есть что-то вроде тюрьмы для самых отъявленных воров. Да что толку? Ведь заключённых приходится отпускать домой, чтобы могли поесть. Если мы будем кормить их в тюрьме, все станут преступниками, лишь бы кормили бесплатно. А вообще-то, они люди славные, продолжал губернатор, и патер Себастьян кивнул. Надо только постараться понять их. Серьёзных происшествий или драк не бывает, дальше воровства отдела никогда не заходило. Да и то надо помнить, что островитяне дарят так же охотно, как крадут. Здесь своё отношение к собственности. Они не придают ей такого значения, как мы. Патор Себастьян обещал подобрать дельных работников для наших раскопок, определить им дневной заработок и паёк. Мы узнали, что наши миновые товары куда дороже для пасхальцев, чем любое золото и деньги, ведь на острове нет ни лавок, ни кино, даже парикмахерской. Было решено, что залив Анакина, в другом конце острова, лучше всего подходит для лагеря экспедиции. Причин для такого выбора было много. Это самое красивое место на всём побережье. Там единственный приличный песчаный пляж, можно на плату совести наше снаряжение. До деревни оттуда далеко, меньше опасность крашей всяких недоразумений. К тому же, это овеенное преданием королевская долина, где впервые пристал к острову легендарный Хоту Матуа. Что ещё могли мы себе пожелать? После великолепного угощения в домике губернатора мы вернулись на судно. Прибрежные утёсы по-прежнему были усеяны островитянами, и мы разрешили всем желающим осмотреть наш корабль, чем порадовали Патера Себастьяна. На этот раз паскальцы показались мне с виду более аккуратными, а главное не такими оборванцами, как при нашей первой встрече. И я сказал об этом бургомистру, который тоже успел побывать дома и надеть целую рубаху. Он хитро улыбнулся. Это у нас такая уловка: наденешь на себя старьё, тебе больше платят за деревянные фигурки. Из-за волнения на море далеко не все смогли попасть на судно. Но мы обещали пригласить остальных в другой раз. Только последняя партия собралась возвращаться на берег, как прибежал капитан с книгой для посетителей. "Пусть наши гости распишутся", сказал он, подавая книгу самому смельтившему среди туземцев. Пасхалец взял книгу и ручку и с озабоченным лицом пошёл к товарищам. Развернулось какое-то оживлённое обсуждение. Наконец, всё тот же Туземец вернулся к капитану и Хмуро возвратил ему гостевую книгу без единой подписи. Что? Из вас никто не умеет расписываться? спросил капитан. Почему? Многие умеют, но они не хотят. Гонсало, который слышал этот разговор, взял книгу и подошёл с ней к Пасхальцам. дискать он чилицы, может быть, им его будет легче понять. Но когда он начал им объяснять, в чём дело, поднялся страшный шум, и дело чуть не дошло до потасовки, потому что один из туземцев порывался выбросить книгу за борт. Пришлось мне решительно вмешаться, чтобы выручить Гонсало. Взъерошенный и разгорячённый, он подошёл ко мне. Это просто невероятно, воскликнул он. Они отказываются расписываться, говорят, что вот так обманули их предков и увезли в рабство в Перу. Не может быть. Они не могли сохранить этот случай в памяти, заметил кто-то. Но когда мы подсчитали, получилось, что жертвами налёта работорговцев были деды нынешних пасхальцев, да и отцы многих из них уже родились на свет к тому времени. Гостевую книгу живо убрали, и я объявил гостям, что пора прощаться, мы снимаемся с якоря. Никто не послушался. Сколько мы ни гудели сиреной и как ни старались в механике, пуская машину произвести побольше шума и грохота, ничто не помогало. Пришлось мне проводить нескольких человек до трапа и заставить их спуститься в одну из двух ожидающих лодок. только я велел привести остальных, как увидел, что первый уже гребут к берегу, ведя на буксире вторую лодку, которая почему-то вдруг наполнилась водой. Я окликнул их, сказал, чтобы взяли своих товарищей, и услышал в ответ, что они вернутся, вот только отвезут пассажиров и вычерпуют воду из лодок. Мы ждали, ждали, сигналили гудком, но лодки не возвращались. Нам надо было, пока не стемнело, перейти на другую стоянку, и в то же время мы не знали здешних вод и не могли на свои шлюпки высадить на берег гостей. Пришлось поднять якорь и трогаться в путь с полутора десятком новых пассажиров. Сами они ни капли не волновались, словно так и надо. Накормив ужином команду, кок накрыл стол для 16 пасхальцев. Они налегли на угощение, но вскоре ринулись к фальшборту, потому что началась качка. Подойдя опять к берегу, мы отдали якорь под прикрытием той же скалы, что на Каноне. Однако нам и здесь не удалось избавиться от непрошенных пассажиров. Стемнело, начал накрапывать дождь. Впустить этих пиратов на ночь в каюты, а потом считать пропажи. В конце концов, я предложил им выбирать. либо они спят на люке, на палубе, либо сами гребут к берегу на нашем алюминиевом плоту в два захода управятся. Они выбрали второе, и мы спустили на воду плот. Но вдруг выяснилось, что каждый хочет плыть во второй заход. Видно, сегодня нам их проводить не получится. Весёлые и сытые пасхальцы извлекли откуда-то гитару и принялись отплясывать хюлу на фордеке. Получилось здорово. Команда давно не сходила на берег и не знала никаких развлечений, и при звуках зажигательной музыки все оживились. Раз уж гости всё равно остались на борту, давайте веселиться. Под аккомпанемент гитары и хлопающих ладоней зазвучала песня, а судовой фонарь создавал полную иллюзию сценического освещения. Тэ-тэретэва Те -те катехотуматуа. Весёлые пираты заразили своим безбеспечным настроением и учёных, и моряков, и вот уже все, как могут, подпевают и притоптывают ногами. Внезапно появился бургомистр, мокрый и продрогший, он сидел в маленькой лодке, и с ним ещё три приятеля. Поторговавшись, мы договорились, что пустим эту четвёрку на борт, а они за это отвезут 16 пассажиров на берег. А чтобы никому не было обидно, всем разрешили ещё час провести на судне. Бургомистр с радостью согласился и поднялся с друзьями на борт. Поблагодарил за то, что мы позволили первому отряду задержаться ещё на час, и немешкае спросил: "Не взяли четвёрки тоже получить угощение, какое получили другие?" "Можно", ответил я дипломатично. "Потом, как только те 16 будут на берегу". С довольным видом бургомистр пошёл к музыкантам и с полминуты помогал отбивать такт. Затем сорвался с места, подбежал ко мне и заявил, что надо немедленно отправлять домой остальных, не то они в пути промокнут и озябнут. Сколько я за них не заступался, не доказывал, что до конца условленного времени ещё далеко, ничто не помогало. Бургомистр крикнул музыкантам, чтобы кончали играть. Тогда я изменил тактику. Кстати, можете поесть сейчас, если хотите, предложил я. Он сразу забыл о музыкантах и примиком отправился в камбус коку. И когда он выглянул, чтобы проверить, где остальные трое, его челюсти уже полным ходом работали. Правда, бургомистр сдержал слово. Через час лодка направилась к тёмному берегу. В ночи разносилась музыка и смех, банкет прошёл успешно. Охой, тетерева -те катехоту матуа. Вот как получилось, что на следующее утро, когда мы подошли к Долине Королей, на столе в нашей кают-компании спал сам бургомистр Пупа Вселенной.